Глава 5 Особняк был разрушен полностью. Ни одной стены не уцелело. На месте здания выселась беспорядочная груда обломков, и добраться до алтарного зала сходу не получилось. Он располагался в подземелье. Зато стало понятно, что и враги там не побывали. Как они собирались туда попасть, если бы сумели уничтожить нас полностью, я так и не понял или они просто хотели максимально затруднить доступ к алтарю нам, когда поняли, что сами прорваться не сумеют. Если так, то а моя права, нам стоит ждать второго штурма. Из слуг Рода выжило всего два десятка человек. Девять гвардейцев Рода, включая командира отряда, которого я временно назначил старшим, мастер-оружейник Асан Муи, которая так и за мной тенью, трое безопасников, включая заместителя главы службы безопасности рода, и шестеро гражданских слуг, которым при нападении отводилось место на последней линии обороны возле склада. Складом оказалось то самое относительно уцелевшее здание, встреченное от фундамента до крыши. В его дальней части мы все и собрались полчаса спустя. Я окинул людей взглядом. Два десятка слуг, из которых больше половины были ранены, уже впавшие в забытие глава рода, и мы самай Печальный итог. Люди смотрели на меня со страхом и ожиданием. Кто-то хмурился, кто-то кусал губы в попытках сдержать стон, кто-то обреченно уставился в стену. Вся их жизнь была посвящена роду, и сейчас все рухнуло на их глазах. Большинство еще и близких потеряли. Хорошо хоть, что детей здесь не было. Поместье располагалось довольно далеко от города, и дети слуг учились по большей части в школах-интернатах, позволявших забирать их только на выходные, или жили у родичей в городе. Я вновь положил ладонь на свое горло, уже в который раз пуская тоненькую струйку силы. Я понимал, что это не поможет, горло уже драло так, словно я непрерывно глотал раскаленную лаву, но и оставить людей в подвешенном состоянии я не мог. Я принимаю на себя ответственность за род и за всех вас, — негромко сказал я. Это была жестокая битва, но мы выстояли. Ни одна жизнь отданная сегодня не была отдана напрасно. Мы отбились, мы выстояли. За нами по-прежнему стоят поколения предков, и мы не позрамили их память. У нас есть будущее. Мы вернем величие рода Раджат, накопим силу и отомстим. Враг не уйдет безнаказанным. Не было ни воодушевляющих воплей, ни гневных возгласов, но растерянность во взглядах людей сменилась решимостью. Пусть я был шестнадцатилетним мальчишкой внешне, но слугам не привыкать подчиняться юнцу. Главное, что я вел себя как наследник древней крови и готов был вести их за собой. И моя уверенность понемногу передавалась им. Самому бы еще этот настрой удержать. И не забывать, что задом никому поворачиваться нельзя. У меня там штаны рассечены каким-то обломком от ягодицы почти до колена. Какой пафос вообще может быть с голой задницей? Сейчас наша первая задача — добраться до родового алтаря. Продолжил я и повернулся к новому командиру родовой гвардии. «Карим, наблюдение за периметром нужно организовать минимальными силами. Два-три человека на ключевых направлениях. Асан, помоги раненым». Старуха кивнула. «Остальные, кто способен работать, идут на расчистку завалов». Закончил я. Командир гвардии молча ударил себя в грудь кулаком, повернулся к своим подчиненным и начал раздавать приказы. Асан двинулся к забившемуся в угол пухлому рыжему парню с кое-как перемотанной ногой. Он ни на что толком не реагировал, все его силы уходили на попытки не слишком громко подвывать от боли. Через минуту все гвардейцы вышли. За ними потянулись и гражданские – В помещении остались только мы самай, старуха-китаянка и четверо раненых, включая главу рода. Ему уже невозможно было помочь. Он еще жив, но уже потерял сознание, и, в общем, понятно, что счет пошел на часы. Это в лучшем случае, хотя вряд ли медленную смерть можно назвать лучшим. Я обессиленно сполз по стене, мое тело еще толком не восстановилось, И даже постоянная подпитка себя магией уже не спасала. Человеческое тело просто не приспособлено к усвоению силы в таких масштабах. Можно разово дать магический импульс на усиление мышц, и то они потом ныть будут. Чтобы превратить магию в энергию, которую тело сможет усвоить без последствий, нужны специальные плетения. Чистая магия для тела яд, дающий лишь кратковременный допинг. И мне еще предстоит расплата за такое варварство. «Что ты планируешь дальше?» — усевшись рядом со мной, тихонько спросила Амая. Я показательно положил руку на горло и молча покачал головой. Еще ради праздных разговоров я не драл горло. Понятно, что девчонка ищет поддержки, а я как раз выгляжу тем, кто знает, что делает. Но только ее мне и не хватало. Повезло, что я попал в это тело взрослым мужиком, но и меня эта ситуация несколько ошарашила. Как-то мне раньше не приходилось подобное разгребать. — Извини, — прошептала Амая. просто мне страшно. Я молча обнял ее за плечи одной рукой. Девчонка замерла на миг, а потом силой прижалась ко мне, обхватила за пояс обеими руками и уткнулась носом в шею. Она повозилась чуть-чуть, устраиваясь поудобнее, и затихла. Ну, хоть так. Асан быстро закончила с ранеными и, бросив на меня нечитаемый взгляд, уселась практически возле входа. Я в очередной раз отметил нестандартное поведение китаянки. Она сейчас на телохранителя повадками походила, а не на старую няню. У меня в голове потихоньку зрел план дальнейших действий. Мысленно пройдясь еще раз по всем уцелевшим слугам, я осознал, что магов среди них больше половины. Собственно, из магов погибли только четверо. Глава рода, Реус, командир гвардии и начальник службы безопасности рода. Асан Муи, трое безопасников, мастер-оружейник, четверо гвардейцев и даже двое гражданских — все они были магами. Мне было жаль обычных людей, даже при том, что я их не знал, но я отдавал себе отчет в том, что основная сила рода — это маги, и они выжили почти все. Глава рода и прежний командир гвардии были сильнейшими в роду, но и без них остальные маги кому угодно дадут прикурить. Другое дело, что одним только магом, без достаточного количества бойцов с огнестрелом, очень сложно воевать. Это как танки без пехоты на поле боя послать. Толк будет, но недолго. В помещение заглянул один из гвардейцев. Сейчас, когда он был без шлема, я едва сдержал улыбку. Очень уж забавно он выглядел. Ярко-рыжие волнистые волосы, масса веснушек на носу и щеках, небесно-голубые глаза и пухлые сочные губы. Если бы не холодный профессиональный взгляд, его можно было бы принять за жизнерадостного мальчишку, у которого только и забот, что нашкодить в очередной раз, пока строгий отец отвернулся. В руках гвардеец держал стопку одежды камуфляжной расцветки. «Откопали оружейку», — коротко пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Я аккуратно высвободился из ослабевшей хватки задремавшей двоюродной сестры и взял протянутые мне штаны». Холодно, между прочим, сидеть голой ляжкой на бетонном полу. Пока я переодевался, второй боец притащил несколько автоматов и сумку, забитую магазинами. Следующий гвардеец внес два небольших ящика патронов. Всю свою добычу они складывали прямо у входа и тут же убегали за новой партией. Забив пустые карманы разгрузки новыми магазинами, я подхватил свой автомат и вышел на улицу. Теперь я уже мог позволить себе принять участие в разборе завалов. На улице сгустились сумерки. Еще с полчаса и наступит кромешная тьма. Освещение периметра, как ни странно, работало. Вся каменная ограда была залита светом, и на этом фоне темные безмолвные развалины особняка казались особенно угрюмыми. Первой меня заметила заместительница начальника службы безопасности рода, Марна Адамс. Это была высокая ширококосная блондинка, лет сорока, с лошадиным лицом и большими зелеными глазами. Я бы сказал, типичная скандинавка. Непонятно только, что она забыла так далеко на юге. «Господин?» Она склонила голову, ожидая разрешения на доклад. Я молча кивнул. «Это маяти, сообщила она. Я взяла на себя смелость смотреть трупы противника и изучить их экипировку. По большей части на них ничего не было. Но на нескольких телах остались медальоны с личным номером и гербом рода. Полагаю, что это их гвардейцы. Я не стал уточнять, уверена ли она в своих выводах. Если в патриархальном обществе женщина, да еще и явная чужачка, добилась поста заместителя главы Родовой службы безопасности то свое дело она знала как бы не лучше бывшего начальника. И я оставлю ее на этом посту, пожалуй, как минимум на первых порах. Тем более, что выбирать мне сейчас все равно неяского начальник службы безопасности рода погиб одним из первых. А вот домаяти это проблема. Род домаяти не намного младше нашего. Им всего пары сотен лет не хватает до да ровно трех тысяч лет истории. Зато они куда многочисленнее, сильнее и богаче. А еще за их спиной стоит одноименный клан. Понять бы еще, чем им рот Раджат помешал. В памяти прежнего Шахара были какие-то смутные обрывки информации о давней кровной вражде, но конкретики я не нашел. «Что мы не поделились, Дамаяти?» — прохрипел я. Развернуто. Если Марная и удивилась, то виду не подала. «Истоков вражды я не знаю», — спокойно начала говорить она. Я собирала материалы последние два десятилетия, чтобы доказать или опровергнуть вину рода Дамаяти в многочисленных смертях членов вашего рода. Господин Аграт подозревал их причастность вообще ко всему. Но я могу с уверенностью подтвердить только три случая. Муарат Раджат, ваш дед. Джинар Раджат, брат господина Аграта. И Каширит Раджат, сын Джинара. Все же у них замороченные имена. Язык сломаешь». Если бы там было больше имен, для меня все это слилось бы в неразборчивое шипение. Деда прежний Шахар не помнил вообще, а брат главы рода и его сына не стало еще, когда мальчишка пешком под стол ходил. Сложно это назвать воспоминаниями. Я другого не понял, почему глава рода медлил, раз как минимум три убийства были доказаны. Сил не хватало лезть на клан. Или он мстил как-то по-другому, выбивая у одного родича за другим из-под тяжка? А главное мне-то теперь что делать? Я не смогу спустить штурм родовых земель на тормозах, даже если очень захочу. Меня аристократия не поймет. Такие плюхи нельзя оставлять без ответа, если хочешь хоть когда-нибудь достичь чего-то в обществе. — Мне нужно максимум информации по домояти, сказал я. — Особенно слабые места и возможности для атаки малыми силами. Марна одобрительно прищурилась и энергично кивнула. «Я могу забрать своих людей?» — уточнила она. «Я кивнул, подтверждая одновременно и то, что можно забрать, и то, что люди ее». И, судя по довольной улыбке, она отлично меня поняла. Ударив себя кулаком в грудь, она развернулась и почти мгновенно исчезла из виду. «Ко мне уже направлялся новый командир родовой гвардии, Карим Саварати». «Я уже успел покопаться в чужой памяти и выудить оттуда все, что об этом гвардейце знал прежний Шахар. В бою выжили только простые бойцы и маги, так что конкурентов на должность командира родовой гвардии в ближайшее время у Карима точно не будет». «Мы почти закончили, господин», — доложил Карим. «Если позволите, я не хотел бы пускать своих людей непосредственно в подземелье. Нам и так уже нехорошо в такой близости от алтаря. Не любит ваша магия чужую кровь». Тут скорее намерение чужаков найти родовой алтарь играло роль, но я поленился ради этого объяснения лишний раз драть больное горло. Я молча кивнул и направился вместе с ним к расчищенной стороне развалин. Мы обошли край развалин, и я увидел темнеющий проем высотой меньше человеческого роста. Все вытащенные обломки оттуда валялись неподалеку, а потолок был укреплен магией. По обе стороны от этого импровизированного коридора стояли маги, и непрерывно подпитывали свои плетения. Все остальные были внутри, похоже. Выглядело все это не слишком надежно, но других вариантов у нас не было. Слишком далеко от внешних стен располагался спуск к алтарю. Я надел шлем, включил режим ночного видения и нырнул в расчищенный проем. Ход петлял, огибая большие бетонные блоки перекрытий, но идти труда не составляло. Метров через пятнадцать ход закончился небольшим залом, диаметром метра три, посреди которого уже виден был люк в полу. Это какой-то технический вход в подвал, вероятно. Два гвардейца как раз оттащили последний крупный булыжник, и Карим сделал приглашающий жест. Люк открылся на удивление легко. Вниз вела узкая шахта, едва ли полметра диаметром. На ее стенке были металлические скобы. Я перекинул ремень автомата через шею и плечо, задвинул его за спину и подошел к спуску. Наверное, тащить с собой оружие было глупо, но я с ним как-то мгновенно жился и расставаться не хотел. Скобы даже не скрипели, так что спустился я быстро, там едва ли пять метров было. Спрыгнув на пол и включив налобный фонарь на шлеме, я осмотрелся. По подвалу вообще нельзя было сказать, что где-то рядом были масштабные разрушения. Даже земляной пыли лишней тут не осела. Защитили его на совесть. Да оно и понятно, что еще укреплять, как не уровень с алтарем. Ориентировался прежний шахар здесь плохо, но я внезапно понял, что чую направление. Я просто знал, куда идти. И только сейчас я вообще задумался, а почему я так уверен, что родовой алтарь древнего рода раджат в далекой Индии примет меня пришельца из чужого мира — Если уж родную кровь в лице настоящего шахара он отверг, то на что могу рассчитывать я? Кто я этому роду? Зачем я ему? Я бросил было взгляд на приведший меня сюда колодец, но тут же присек собственный малодушный порыв. Нет уж, пришел, так иди до конца. Если есть хоть малейший шанс, что алтарь меня примет, я должен его использовать. В конце концов я дал этим людям надежду, взял на себя ответственность за них. «Ладно им, я себе это слово дал». Поворот налево — десять шагов. Поворот направо — еще шесть шагов. Я считал эти шаги, словно пытался заглушить собственные сомнения. Я хотел и боялся. И чего было больше в этой гремучей смеси, я сам не понимал. Это был мой шанс осуществить свою заветную мечту». Как бы странно ни сложились обстоятельства, но мне на блюдечке преподнесли возможность получить статус главы рода, к которому я сам мог идти долгие годы. И не факт, что преуспел бы. А здесь и сейчас я могу получить его просто по праву крови. Да только внутри правильной тушки, рожденной в этом роду, сидит чужак из другого мира. Я слишком недолго пробыл аристократом дома, чтобы понимать, что именно ценит в потомках родовой алтарь. Силу, потенциал, цели и стремления? За какие достоинства алтарь дает полноценное право наследования? Ясно же, что просто родной крови недостаточно, иначе этот ритуал не имел бы смысла. Я дошел до двери в алтарный зал, здесь концентрация силы была ощутимой уже даже для меня, и это была не магия. Что-то куда более древнее, давящее, мрачное шло отсюда. Правда, страха она у меня не вызывала, только уважение и преклонение, если здесь уместно столь сильное слово. Хотелось склонить голову и отдать дань поколениям великих предков, и плевать, что по факту предки не мои. Я сделал глубокий вдох и открыл дверь. Ничего не произошло, даже концентрация родовой силы особо не увеличилась. Наоборот, меня словно что-то мягко подталкивало внутрь, чтобы я подошел и прикоснулся к сияющему багровыми переливами алтарю. Сделав пару шагов вперед, я рассмотрел, наконец, родовой камень. Он был размером с кулак, почти круглой формы и со множеством мелких отполированных граней. «Вынеси его на свет, наверняка ослепнешь от бликов». А сейчас в нем словно ворочилась густая тягучая сила, то и дело вспыхивавшее багровым на какой-то из граней. Постамента с черного мрамора я даже не заметил, все мое внимание было приковано к камню. Как завороженный, я шел вперед мелкими шажками. И только когда мне оставалось сделать последний шаг и протянуть руку, я вдруг опомнился. «Если алтарь примет меня, это отлично». Но что если нет? Я еще помню ту стену огня, который встретил меня этот мир, ту самую, в которой погиб настоящий Шахар, и я помню, что ничего не смог сделать сам, меня вытаскивали оттуда другие люди. Причем действовал тогда далеко не только глава рода, там было много голосов, а сейчас рядом никого. «Если алтарь меня не примет, спасти меня на этот раз будет некому». И, подозреваю, именно поэтому зов меня отпустил. Такие вещи делаются только осознанно, иначе в них просто нет смысла. «Готов ли я поставить на кон свою жизнь?»